Глава восьмая. Не слышащий Луну. Захлопнув дневник, я потянулась, разминая затекшие мышцы спины. Вспоминать плохое неприятно, а порой больно. Но это необходимо сделать, чтобы усвоить урок посланной Вселенной. Ведь проигнорированное задание повторяется вновь и вновь до тех пор, пока не найдется верный ответ. Я пока свой не нашла. Нет, кое-какие выводы сделала. Всё, что произошло со мной в прошлом, научило двум вещам. Во-первых, бежать, когда подаёт голос интуиция, бежать любой ценой без оглядки на правила и людей. Во-вторых, принимать помощь незнакомцев, слушая своё сердце. Почитав воспоминания о том, как вырвалась из лап Горобинских, по-новому осмыслила слова куратора о Кирилле Булатове. Он же фотограф Данилов. Что-то напутал ник. Не мог мой спаситель быть беспринципным негодяем, который во году интересом семьи и стаи ломает чужую жизнь, или не напутал? Кирилл оборотень, подчинение инстинктам и старшему над ним, в данном случае отцу, у него в крови. Немаловажно, что когда Булатов подбирал меня на трассе, я была для него всего на всего жалкой и спуганной, но вообращенной, которую легко пожалеть. Это уже потом, когда выплала, если выплала, разумеется. То, что у меня появились способности внушать, я стала ценной добычей, которую нужно принести стае. Нет, не к прав. Если хочу быть независимой хозяйкой собственной судьбы, надо всегда быть на чеку. Нельзя верить обратным и контролю. Чтение дневника разбередило подживающие раны и захотелось есть. Я и раньше заедала стресс со сладким, а теперь с новым метаболизмом перекусы стали жизненной необходимостью. Вот только мне нужен не торт. точнее, не только он. Я поняла, что слишком давно не ела сырого мяса, и сейчас испытывала двойственное чувство. Неимоверно сильно хотелось освежить в памяти его вкус, и заранее тошнило от аромата крови. Какая-то неправильная из меня вышла волчица. Впрочем, свежая говядина или свинина это ещё ничего. А вот когда, очнувшись, осознаёшь, что стоишь на четырёх лапах и во рту в пасти у тебя бьётся организируя ворона, фу! Какие же противные ощущения! Хуже только жрать голубя, а если при этом помнить, что эта мусорная птица вдобавок разносит заразу и не просто так называется летающей крысой. Ох, как же тушно то становится! Мерзкие воспоминания не перебили желание отведать сырого мяса, напротив, голод стал острее, и я точно знала, его не заглушить чем-то другим. Время от времени оборотни становятся сыроедами, и это мне не преодолеть, к сожалению. Если буду противиться, то после оборота первой попавшаяся на глаза собака или кошка рискует оборвать свой жизненный путь в моем желудке. В три семнадцать утра, оголодавшее, я спустилась на первый этаж. О том, что у меня особая диета, куратор предупредил Вольского, но за все время моего пребывания у него я ни разу не ходила на кухню с этой целью. Мне хватало обычных приемов пищи. Доброе утро, Ким. Я нерешительно остановилась на пороге. Не ожидала встретить тут кого-то так рано. Добрая Мия, присоединяйся. Азиат пил чай. Уже в белоснежной форме он выглядел строгим и собранным. Да я как бы и ничего вничью пришла. Он мешал, я не могла при нем достать из морозилки мяса. Не хотелось видеть отвращение при виде моей трапезы. Ладно, зайду позже. Стой, тихо произнес повар. Ты есть хочешь? Сейчас сделаю. Вот влипла. Сейчас кашку мне какую-нибудь сварит. Послушно без возражений присела за стол. А что бы я сказала? Извини, Ким, твоя обычная обалденно приготовленная еда меня не интересует, потому что хочу сырого мяса и чтобы кровь стекала по подбородку. Фу, последняя лишняя, спасибо бурному воображению. Признаться высококлассному повару в низменных желаниях я не могла, неловко, а грызть при нём кусок мороженого мяса ещё и стыдно. Потерплю до следующей ночи. Кима, что ты делаешь? Задумавшись, не сразу заметила его странные манипуляции с большим куском сырой телятины. Я уже почти закончил. Не возмути, М, ответил азиат. Потерпи. Еще несколько минут в напряженной тишине, и он поставил передо мной белоснежное блюдо с тончайшими лепестками телятины, украшенными веточками петрушки и кольцами лука. Не знаю, как ты любишь, начал скарпаччо по-вервольфски, экспресс-вариант. Я молчала, шалела хлопая ресницами. Как он понял, что хочу сырого мяса? "Ну мы ведь попробуем всё", продолжил повар. "Классическое карпаччо, тартар, севиче, строганина, мы подберём то, что придётся тебе по вкусу". Машинально подцепила вилкой почти прозрачный алый кусочек и отправила в рот. Мм, освежающий вкус лимона и аромат оливкового масла подчёркивали нежность и сочностьлятины. Да уж, это не жёсткая ворона и даже не жилистый зайчик. Ну как тебе? Нравится? Поинтересовался, ким, когда моя тарелка наполовину опустела. Очень, слов не могу подобрать, чтобы описать, насколько вкусно. Это ты ещё не пробовала тартар и севиче, мы его приготовление. Повар не хвалился, а всего на всего констатировал факт, что и другие блюда из сырого мяса получаются непревзойденно, и я ему верила. Кима, как ты понял, что я пришла не за кашей с котлетами, задала мучающий вопрос. По приказу Вольского Вася, покупая продукты, не забывает и о пяти килограммах мяса для тебя. Филе котегурей селекто держу в холодильнике при нулях градусов, опять же для тебя, затем перемещаю в морозилку, когда появляется свежее. Но ты его ни разу не ела, и знаешь, такими темпами мы скоро забьем морозильный ларь на триста двадцать пять литров. Мне стало неловко. Как ты и не думала, что Вольский пойдет на подобные сложности, специально для моей диеты будут привозить мясо. А еще ты пришла в три часа ночи на кухню и глаза от голода светились желтым. Добавил хитро улыбаясь Ким. Ужас какой, светящиеся глаза. хватив нож, поднесла к лицу, пытаясь разглядеть своё отражение на зеркальной поверхности стали. Повар рассмеялся. "Я пошутил. В порядке твои глаза. Если серьёзно, то когда один обратсин гол один, второй это чувствует. Не поняла?" Оставив нож в покое, утливо посмотрела на Кима. "Теперь-то он серьёзно говорит. Похоже на то, ты вер" Теперь я уже знала, что новообращённому не просто понять, что перед ним оборотень, если тот того не хочет, и при этом силён настолько, чтобы спрятать свою суть, как, например, это было с сыном Булатова, в котором я не сразу опознала вервольфа. Ким грустно улыбнулся. Сложно поверить, и неудивительно. Я не слышу Луну уже несколько лет. Я не сразу поняла, о чём он, но к счастью, не обидела безтактным вопросом. Вспомнила, что однажды вскользь упоминал отец. Бывает очень редко, когда вер умирает как бы наполовину, его звериная часть гибнет, и он больше не может оборачиваться. Мне жаль, Ким. Не надо, мя. Он вздохнул. Моя смерть должна была стать платой за достойную цель, но как видишь, я всё ещё жив. Вопросы роем кружились в голове, но как их задать, когда потеряв второй пастаси для обычного оборотня, Трагедия всей жизни. Это только я радовалась бы избавлению от волчицы. В груди кольнуло, словно новая сущность высказывала протест. Ой, мисль Ахмате, я тебя в свою жизнь не приглашала, поэтому сиди тихо и не отсвечивай. Ох, неужели схожу с ума, раз веду внутренний разговор с волчицей? От психоанализа самой себя отвлекли тихие слова. В моём клане мало достойных бойцов. И когда издревно Враждующий с нами род в очередной раз попытался отобрать территории, и я знал, что умру. Просто не переживу ритуальный поединок. Соперники собирались выставить Урсалака, которому я был на один удар лапы. Оборотни-медведи да, сильные, но нельзя назвать их непобедимыми. Их одолеют и вертигры, и матёры вервольф. Так почему Ким говорит, что он ему на один удар лапы? Реально оценивает шансы или простина Халку, а Какой ты оборотень! Осторожно поинтересовалась я и тут же пожалела. Дурацкое любопытство вечно толкает по топтаться по чужим мозолям. Можно было просто послушать и сделать выводы. Одно радует, что не в прошедшем времени оборотнем назвала. Лиз, Китсунэ не удержала восхищенного вздоха. Я ведь только Вервольфов видела вживую, остальных веров на картинках в книгах по истории полуночи. Нет. Лис. Как-нибудь объясню разницу. Мне было бы интересно. Постой, так ты дрался с медведем? Само собой, лисы-оборотни крупнее обычных лисиц в несколько раз, и всё же с ursalakami они в разных весовых категориях. У меня выбора не было. Клан золотых лисов претендовал на территорию и на мою внучатую племянницу, женить бы на которой, закрепила бы их притязания. Девочку ждала не завидная участь временной жены обозы, да и остальные родственники недолго бы прожили. Пейджи Ликью выросло у меня на глазах, и я люблю её как собственную дочь. Поэтому только ради неё одной стоило рискнуть жизнью. А почему вы не выставили тоже кого-нибудь покрупнее? Наняли бы вертигра или вервольфа. Выставляют только своих. В отличие от остальных кланов, Огненные лисы никогда не смешивали свою кровь с чужой. С горечью обронил Ким. Прабабка за этим зорко следила и пресекала малейший интерес с начала дочерей, а затем и внучек с правнучками. Страшная женщина, указывать кого нельзя любить, жестоко. Не представляешь, насколько страшная, но при этом мудрая, хранительница древних знаний. Знания, которые не помогли ей в войне с соседями, не удержалась я от шпильки. От чего же помогли? По закону клан победителя получает предмет спора, в данном случае земли. Если поединок заканчивается смертью обоих бойцов, спор за территории откладывается на четверть века. Я понимал, что не смогу завалить медведя, и надеялся на второй вариант. Хотел дать своим передышку. И уберечь малышку Пейджи Ликио от участия заложницы, ведь за двадцать пять лет она точно встретила бы своего избранника, а значит не смогла бы оставаться в статусе, возможно, невесты для золотых. Ким смолк. Пока я мало что понимала, особенно слова о мудрости прабабки, но он недолго томил неизвестность ее. Прабабка? Первейший мастер лечин и артефактор в Нью-Йорке, если вообще не в штатах. Без моего согласия она создала амулет, разрушающий связь между человеческой постасью и звериной. Это если вкратце. Там все намного сложнее. И когда я подыхал рядом с трупом урсалака, она надела свое творение мне на шею. Ким продемонстрировал цепочку с золотым медальоном овальной формы. Благодаря ему я не ушел вслед за умершим лисом, а клан огненных сохранил свою территорию. А затем ты хватился за предложение поработать в другой стране и сейчас не спешишь обратно, потому что среди родных чувствуешь себя неловко. Сделаю я вывод, объединив раннюю информацию с только что озвученной. Да. Не стал опираться ким и тут же ошарашил. Даже не Надесе. Тебе он не поможет. Что? Думала, не замечу с какой надеждой смотришь на мой амулет? Я невинно улыбнулась. Ладно, попалась. Однако ничего криминального не видела в желании раздобыть такой же медальон, как у него. А как зовут твою прабабку, Ким? Госпожа Дзин Хуа Ли. Ов, она тебе не поможет, Миа. Почему за ценой я не постою? Дело не в деньгах, а в состоянии, в котором нужно находиться. Умирать не совсем. Нужно быть не только на грани, но и оборотнем от рождения, владеющим большим потенциалом. Вмиг загрустилось. Эх, а я уже предавалась мечтам, что вскоре избавлюсь от четвероногой и захвачусь со своего тела. Жаль, что тот, кому не нравится быть оборотнем, остается им тогда, как другие. Азиат поднял руку, останавливая моё признание. Ты не должна так говорить и тем более думать. Вижуня, осознаю уже до конца, что с тобой произошло. От чего же? Прекрасно понимаю. Из-за чужой прихоти я стала зверем, и пока не пойму, насколько большую часть волчица получила надо мной. Нет, Мия. Не понимаешь. Не согласился повар. Ты глупая девчонка, которая трусливо закрывает глаза на истинное положение вещей. Я даже рот открыла от возмущения, но спорить не стала. Сытая я, миролюбивая я, к тому же стоит послушать старших, вдруг что умное скажут. Ты уже родилась оборотнем, Мия? Что? Не смотри на меня так, как будто я тебя по голове разделочной доской стукнул, усмехнулся Ким. В тебе спал зверь. Иначе говоря, в наборе генов скрывалась предрасположенность к обращению. Не будь её, тебя могли скусать хоть тысячи вервольфов. И ничего бы не случилось. Не сумев сдержать циничную хмылку, возразила: «Боюсь уже после парочки укусов я бы окочурилась, а уж после тысячи?» «Не ерничей, ты поняла, о чем я? Да, я слышала о предрасположенности, но ведь без укуса этот дремлющий зверь так бы и не проснулся». Лицо азиата сделалось торжественным, и голосом, каким рассказывают страшные тайны, он просветил: «Тебя...». Избрала сама Луна. Ты особенная, Миа. Какие глупости. Или нет? Тревожно застучало сердце. Неужели кем-то что-то знает о моих способностях? Нет, не может быть, не должен. Я отрицательно покачала головой. Не понимаю, о чём ты. И не надо пока. Время не пришло, загадочно улыбнулся повар. Просто прими себя новую Миа. Да, обращение многое у тебя отобрало. Но ведь что-то и дало? Пускай зате. Подсчитывать плюсы и минусы. Я утратила магию, свободу быть там, где хочу, с кем хочу. Мне снятся кошмары почти каждую ночь. Какие плюсы, если я боюсь сама себя и того, что могу натворить, превратившись в здоровенную кровожадную волчицу. Разволновавшись, впилась пальцами в край столешницы. Деревянная приятно гладкая на ощупь. Как бы я ее не сломала. В уравновешивании сложила руки на груди. Сейчас я сама себе не принадлежу. Управление телом наровит перехватить волчица. И я просыпаюсь посреди ночи в лесу, гоняюсь за зайцами и птицами, и все из-за нее. Пока говорила, глаза Кима округлялись. Скомкав бумажное полотенце, он медко отправил его в мусорную корзину. Затем налил себе новую чашку чая и за лпом ее выпил. Говоришь так. Словно у тебя раздвоение личности. Ты подавляешь свои новые желания, отрицаешь случившееся, подсознательно выдумывая внешнего врага, а он внутри тебя, мия. Ты и только ты доводишь себя до страшного состояния потерянности. Пора бы осознать, ты волчица, а волчица это ты. Услышанное не стало откровением. Я это и без него понимала. А вот принять не выходило. Мне кажется, я бы всё отдала, чтобы вновь стать магичкой, призналась тихо. Это иллюзия. Всё слишком много. Есть нечто более ценное, чем магия или даже жизнь. Твои любимые люди, Мия. Их бы ты отдала за возможность вернуть утраченное, за возможность перестать быть оборотнем? ответила, не задумываясь ни на секунду. Нет, мои родные для меня дороже спокойной жизни мага. Неужели думаешь, что спокойная жизнь невозможна для оборотня? Удивлённо вскинул брови повар. Мия, став вервольфом, ты не утратила право на счастье. Только от тебя зависит, будешь ли наслаждаться жизнью, любить и быть любимой. Как он правильно и красиво говорит. А на деле всё неприглядно и сложно. Разве горобинские оставят в покое? Нет. А разве возможно счастье в бегах? Я постоянно думаю, как жить. Строю планы избавления от внимания Андрея. Иногда такие дурные идеи в голову приходят, что потом самой стыдно и противно. Одна из них занимала мой ум несколько дней. Мечтала научиться метко стрелять, чтобы грохнуть горобинских из винтовки с оптическим прицелом. Продумывала план отхода, который казался мне наиболее сложным, учитывала в нем все до мелочей, а потом пришел откат. Я никогда не смогу так сделать. Да, Андрей сломал мне жизнь, но разве он достоин смерти? Смерть – это навсегда. Вот такая я правильная, или глупая, безвольная, слабохарактерная, не знаю. Но пока я не вижу повода для применения правила ока за око, зуб за зуб. Попытайся Андрей меня убить, считала бы иначе. Да. Наверное. Не знаю. Спасибо, Ким, я подумаю над твоими словами. Я встала из-за стола. Большое спасибо за великолепный завтрак. На здоровье. Улыбнулся он, вот только в этот раз улыбка не коснулась его грустных глаз. Если пожелаешь, вечером приготовлю севиче. Спасибо. С радостью попробую. Не стала отказываться я, хотя, кажется, нормы по сыроедению выполнила. Уходя, чувствовала на себе тяжёлый взгляд. Ким расстроился, что не захотела играть в его загадки про избранную луной или осуждать, что мечтаю избавиться от волчицы. Вероятно, что второе. Ему, утратившему лиса, не понять, каково это, когда зверь мешает жить. До пробуждения Дарье оставалось несколько часов, так что я успела выспаться, и ко мне вернулось хорошее настроение. Увы, и испортилось оно быстро. После завтрака из сырного супа, роскошного омлета и пышных пирогов с творогом, девочке позвонил отец, и она в припрыжку поспешила за Василием в кабинет, единственное место на даче, откуда можно было связаться с внешним миром. Минут через 10 я услышала её всхлипывание. Молниеносно взлетев по лестнице на второй этаж, едва не сбила Ваську с ног. "Даш, что случилось?" Подопечная Чейн замотала головой при очеличика за завесой из светлых волос. "Вася, что происходит?" Шофёр быстро открестился. "Не смотри на меня так. Это не я, это её отец." На миг мне стало дурно. Неужели с Магом что-то случилось, раз его дочь заходит в истерике? Она громко рыдала, размазывая слёзы по лицу. Маленькая моя, что произошло? Постаралась я привлечь её внимание, обнимая. Девочка, обхватив мою талию, зарыдала сильнее. Вась, есть догадки, что произошло? Парень развёл руками. Как обычно, я отчитался, что у нас всё хорошо, и передал Александру то, что мысленно просила Даша. Затем она его долго слушала, а отключившись, почему-то принялась плакать. Если девочка сама признаваться не хочет, придётся обратиться к тому, кто её расстроил. Вась, открой кабинет. Будем звонить Вольскому. Даша отстранилась и, не поднимая головы, попросила: "Не надо беспокоить папу. Он очень занят". "Солнышко, что произошло?" Опустившись на колени, заглянула в её покрасневшие глаза. "Почему ты плачешь?" "Папа не будет ещё 2 недели, а может и больше". Он не приехал на мой день рождения, а теперь ещё и пропал надолго. И в зоопарк мы пойдём уже осенью. Далси ей этот зоопарк. Свет клином сошёлся прямо на вещь в идее какая-то поехать туда. Даш, ты уже большая девочка, правильно? И знаешь, что у взрослых есть обязанности. Твой отец должен выполнять свою работу, хотя ему, конечно, хочется быть рядом с тобой, но у него есть долг перед людьми. Он не может бросить всё и бежать к тебе. Хотя уверена, что ему этого очень хочется. Он меня не любит. Работа важнее, чем я. Когда Лиза утверждала, что Дарьины истерики похожи на локальный конец света, я не верила. Теперь убедилась сама. Это просто невыносимо. Видать, девочка неосознанно пользовалась возможностями дара. Её печаль давила на окружающих. У Васи было такое несчастное лицо, словно ему прямо сейчас лечили зубы в стоматологии с оборудованием, установленным еще при Советском Союзе. Даша, что за глупости? Через силу выдавила я. Отец обожает тебя. А ага, как как же? Когда он нужен, его нет рядом. Ни день рождения не отметили вместе, ни в зоопарк не пошли. Такое ощущение, что голова сейчас треснет, как переспевший арбуз. Больно-то как. Внизу что-то с грохотом рухнуло, зазвенело разбитое стекло. Не только мне плохо. Кто-то уронил посуду. Как прекратить истерику ментала? Превращение в волчицу не поможет. Один приём дважды не действует. Да и чувствую, не могу я сделать сейчас оборот. Даша, ласточка. Слова давались с трудом. А раз папа вернётся не скоро, давай вместе поедем в зоопарк. Её горе сменилось неверием и какой-то странной и мрачной радостью, даже, пожалуй, торжеством. Мия, ты не врёшь? Нет, зачем мне врать? А когда поедем? Хочу сегодня. Ладно, давай сегодня. Что угодно готова пообещать, лишь бы голова перестала болеть. Сейчас хочу. Я покорилась судьбе и махнула рукой. Беги, собирайся. Ура! Мелкая террористка во всю прыть рванула в детскую. Тотчас очей не схлынула, головная боль отпустила, и я с облегчением вздохнула. Вольский нас убьет. Обреченно простонал Вася, массируя виски. Нас? Ты же не думаешь, что я отпущу вас одних? Да и на чем доберетесь в город? На такси? Не смешно. Это точно. Смеяться не хотелось, а вот плакать. Маг не простит нам незапланированный выход с безопасной территории. Если честно, я надеялась, что Даша не пропустит ворота или задержит боевики контроля, представленные из тюрьечи, и пока отец в командировке. Ох, куда я опять влезла? С другой стороны, а разве девочка дала мне выбор? Когда ментальный маг чего-то безумно желает, то готов вынести мозги окружающим. Позор, что я со своими способностями к внушению не устояла перед маленьким ребенком. И зря. Зряд, казалось, от специального амулета, Вася, у которого он был, перенёс Дашкин приступ намного легче, чем я. Как прореагирует на мою своеволие Вольский, когда вернётся? Если всё-таки поездка состоится, надеюсь, он будет слишком занят, чтобы сразу примчаться домой после доклада охраны. А ведь охранники поставят его в известность сразу, как только покинем дом без разрешения. Вась, у меня действительно не было выбора. Даша неосознанно могла нам мозги поджарить. Шофёр фыркнул. Только не Дашка. Знаешь, как у неё развед самоконтроль. То есть ты хочешь сказать, что она специально выбивала из нас обещание отправиться туда, куда ей хотелось? Василий пожал плечами. Ему не нравилась возникшая ситуация, и всё же он влез в авантюру вместе со мной. А почему за парк, Вась? То до Ксении постоянно тосковала дочь каждые выходные. Меня прямо в жар бросило. А не надеется ли Даша встретить там маму? Сегодня как раз воскресенье. Ксения маг земли. Одинаковую власть имеет и над растениями, и над животными, поэтому зоопарк, ботанический сад, парк территория, на которой она практически всесильна. Продолжал тем временем рассказывать Вася Теперь понятно, почему Даша просится в зоопарк, помрачнела я. Шофёр, нахмурившись, уточнил: "Считаешь, что Ксении назначила ей свидание там?" "Сомневаюсь. Почему? Естественно, каждые выходные ждать дочь там сложно, но в её день рождения и на следующий день после него запросто". "Дело в том, что избранник Ксении преступник. Его разыскивают в ок нескольких стай и вампирских лож страны". Выражение лица Васи в этот момент мне не понравилось. Злость, гнев, сожаление — всего и не разобрать. Он принимал близко к сердцу этот позорный факт биографии бывшей жены Вольского. Если да, то почему? На помощь пришла интуиция, дав подсказку, что парень мог влюбиться в прекрасную магичку. А что тут такого? Ксения удивительно красивая женщина, и это, к сожалению, не преувеличение. И что с того, что он преступник? Ксения ведь от этого не стала нарушительницей закона. Ждать в зоопарке дочи она может и одна. Водитель открыл рот, чтобы что-то произнести, но сдержался. Наверное, хотел сообщить, что я дура, если предполагая подобное, всё же решил вести девочку туда, куда она так рвётся. А вот и не угадал. Я не совсем дура. Даже проблески гениальности случаются. Не беспокойся. Я всё продумала. Заверила, Вася и поспешил в свою комнату. Жди здесь, я скоро. Мя, зачем эти штучки? Закономерно спросила Даша, когда я начала прикалывать к ее платью броши. Амулетов одноразового действия у меня было много, на целую армию, меняющие цвет волос и глаз, фигуру и голос. Мама передала через ников всяких. Были, разумеется, и комплексные, так называемые личины, но для ребенка они не подходили. Сейчас увидишь зачем. Пообещала я Даше и активировала броши. Девочка ахнула. Зеркало отразило маленькую пухленькую шатенку вместо хрупкой блондинки. Зачем, Мия? Чтобы тебя не узнали недруги отца. Ты же не хочешь, чтобы они нас поймали. Меняя и свою внешность, спокойно ответила я, поймав недовольный взгляд мелкой интриганки, улыбнулась. Вот и первый прокол в её планах. Наверняка переживает, что мать не узнает в таком виде. С другой стороны, мой маскарад не помеха для того, кто может общаться мысленно. Ого! Параженно присвистнул ждущий в коридоре Вася. Вы кто такие, дамочки? Даша засмеялась, а я пообещала: сейчас сделаем что-то и с тобой, господин. И мысленно потёрла руки. Издевательство над чужой внешностью увлекательное занятие, быстро поднимающее настроение. Прости, что вынужден расстроить, но твои личины не для Амага. Напомнил о своем редком даре парень. Они попросту не сработают. А я и не собиралась их применять. Обойдемся классическими средствами. Как? Говори, я заинтригован. У тебя есть красная футболка, солнечные очки и бейсболка. Брюки и шорты должны быть фиолетового, оранжевого или голубого цвета. Ядовито-зеленая футболка нашла сюкима, красные шорты у самого Васи, а оранжевая безболка в моей сумке. Там же я отыскала и специальный крем, делающий кожу темнее, автозагар и тоналка в одном флаконе плюс капелька травяного зелья закрепителя. Вася натер кремом лицо, шею и руки, чтобы стать смуглее. Затем он переоделся. Одежда в стиле вырви глаз привлекает внимание, оттягивая его от лица. Щедро обрызганный моими специальными духами, он стал практически неощутим для оборотней в плане индивидуальных ароматов. Себе я выбрала личину эффектной блондинки. Хоть так почувствую, каково быть светловолосой красоткой. Вопреки моим ожиданиям, Ким увеска пальцем не покрутил, когда сообщили, куда собираемся втроём. А вот Лиза Лиза с предвкушением улыбнулась. Недолго тебе тут осталось, Миамина. Ну да, подтвердила я спокойно. Мне нельзя долго оставаться на одном месте. Я и так тут задержалась. Дарина супилась, на моё признание не прокомментировала, видать, уже мечтала о встрече с мамой. На какой-то миг я пожалела, что вскоре из меня она разочаруется и захотела всё переиграть. К счастью, во время вспомнила, что это не Ксения доверила мне свою дочь, а Вольский, и я не имела права его подвести. А с бывшей женой пускай разбирается сам. Вася, а ты кабинет закрыл? Хитро поинтересовался повар, провожая нас к машине. Да. Ключ спрятал? Он тут. Парень похлопал рукой по карману красных шортов. Больше я не дам шанса Лизе подставить меня. Молодец, подхватил его Ким. Удачи вам, ребята. Может, всё и обойдётся. Обязательно обойдётся, пообещала я. Азиату не понравилась моя самоуверенность, и он покачал головой. Не стала вдаваться в подробности. Ким, взрослый мальчик, потерпит с объяснениями до нашего возвращения. А вот Дашу раньше времени расстраивать нельзя. Удачи, пожелал повар и вручил пакет с пирогами. холодным травяным чаем для Даши и минералкой для нас с Васей. Выхлеми мы со двора беспрепятственно. Боевиков контроля, охраняющих дом, также не увидели. Впрочем, они и не должны попадаться нам на глаза. Телефон с собой не взяла, о чём быстро пожалела. Девочка молчала, а Вася сосредоточился на дороге. Так что я могла бы с чистой совести полазить по любимым сайтам или купить новую книгу в интернет-магазине Параллельные миры. Я неисправимый книжный червь и даже скрываясь от преследователей, не хотел отказываться от чтения приключений и фэнтези. Но в бегах не потаскаешь чемодана с бумажными книгами, и электронные стали моим спасением. Ведь это так здорово погрузиться с головой в выдуманный мир, сопереживать не настоящим, но таким близким героям и позабыть на несколько часов о собственных проблемах. Впрочем, сильно заскучать не успела. Через полчаса Когда проехали мимо нескольких сёл, появился повод проявить любопытство. Автомобиль неожиданно свернул с трассы на грунтовку. При этом точно такой же, как наш, продолжал двигаться дальше по магистрали. Иллюзия. Та машина обманка, она встаёт посреди дороги через пару километров. Не дожидаясь вопросов, объяснил шофёр: "Наш же настоящее временно невидимо". Зачем подобные сложности, Вась? Остановив машину у большого дома, он просигналил и только потом объяснил. Обычные меры безопасности. Ворота открылись, со двора выехал серебристый Mitsubishi. Пересаживайтесь в него, велел молодой человек. Начиная догадываться, зачем конкретно всё это, послышалось Водитель серебристого авто, крепкий мужчина в возрасте, передал свои ключи Васе, а его забрал себе. Всё это молча. Когда поехали обратно в сторону трассы, обернувшись, увидела, как чёрный джип, на котором покинули владения Вольского завода, едет во двор. Думаешь, замена автомобиля поможет уйти от преследователей? Не думаю, знаю точно. Магические следилки ещё никто не отменял, Мия. Через полчаса мы сменили Mitsubishi на белый Audi. В этот раз, заехав на крытую парковку, а когда вез меня к Вольским, ты так не делал, удивилась я. Почему? Я тебя забирал с автобусной остановки, не заезжая в город, напомнил водитель. Точно. Меня туда подбросил Ник Никович и не хотел уезжать, оставляя одну, пока не появился Вася. Сейчас могу с уверенностью сказать, что куратор до последнего сомневался. Отправлять меня к так называемому отшельнику или нет? Вероятно, помню, что он работает на вок, опасался, что обо мне могут узнать, и всё же рискнул, за что я его не осуждаю. Прятать лучше всего на видном месте, там, где не будут искать, к примеру, в доме сотрудника контроля, фактически под носом организации. До города оставалось каких-то 20 минут, когда я предупредила: "Вась, на следующем перекрёстке повернёшь влево". Зачем? Мы едем не в областной зоопарк, а в частный, медицаната Владимирского. Жующий пирожок Даша выперхнулась. Мия, куда мы? Постучав хитронией по спинке, повторила: в зоопарк Владимирского. Жалость сейчас неуместна, и все же смотреть на расстроенного ребенка было тяжело. Думаю, там-то будешь в большей безопасности, чем в городском. Юная интриганка, откашлившись. Откусила новый кусочек выпечки и стала энергично жевать. Молча. Она приняла проигрыш достойно. Теперь верю, что умеет держать свой дар в рамках, и мы бы не пострадали во время ее истерике. Что ж, поддаваясь на провокацию и выполняя ее просьбу, нарушив приказ Вольского никуда не выходить, я быстро исправила совершенный промах. Очень надеюсь, что исправила, и он не приведет к череде новых ошибок.